Ариане. Римская империя оказалась на новом витке развития, когда суровый и искусный воин Диоклетиан стал императором в 284 году. Он тщательно проверил государственный аппарат империи, уничтожил последние силы старой республиканской системы, которые были привержены августы его преемники, и установил абсолютную монархию. Кроме того, он назначил со императора и теперь оба назначили двух цезарей как помощников. В итоге четыре человека исполняли административные и военные обязанности в империи. Диоклетиан намеренный встретить опасности с Персией, держал азиатские провинции и египет под своим личным контролем и сделал своей столицей Никомедию город на северо-западе малой азии. Но дурные нравы периода анархии не исчезли. Полководцы все еще думали, что могут провозглашать себя императорами всякий раз, когда им заблагорассудится. Один полководец в Египте по имени Ахил провозгласил себя императором в 295 году. Это была собственная территория Диоклетиана, и он повел армию в Египет. Александрию осаждали 8 месяцев, прежде чем покорили, и Ахил был казнен. В 303 году Диоклетиан начал последнее и в некоторых отношениях наиболее суровое преследование христиан. Его продолжил преемник Диоклетиана на востоке Галерий и в меньшей степени его преемник Лициний. Правители в западной части империи в основном симпатизировали христианству. В 306 году Константин I захватил власть над западными областями. Его власть постепенно росла, пока в 312 году он не получил полный контроль над всей западной половиной империи. Константин был искусным политиком, который понимал, что если получит поддержку христиан, теперь образующих сильное меньшинство населения и, безусловно, самую активную и авторитетную его часть, то добьется и верховной власти. Поэтому он вынудил Лициния, владевшего восточной частью империи, поддержать свой эдикт терпимости, где были объявлены равные права для всех религий. не отнесся к этому эдикту пренебрежительно, но в 324 году был разгромлен Константином I, который, как и планировал, получил единодушную поддержку христиан империи. Еще оставалось полвека до того, как христиане одержали полную победу, но период гонений закончился. 13 лет спустя на смертном одре Константин I был крещен и стал первым христианским императором. Но хотя период преследований безбожниками миновал, остались внутренние распри. Среди христиан всегда существовали различия во взглядах. Даже послания Павла, написанные в самом начале распространения христианства, испытывали давление таких противоречий. Однако в тот период, когда христианство в целом – подвергалась постоянной опасности преследований, подобные различия могли привести к резким словам, но не более. Но когда римский император стал христианином, христиане могли разделиться на противоборствующие группировки и более слабая могла столкнуться с властью государства. Таким образом, если христиане в общем больше не были гонимы язычниками, некоторых из них продолжали преследовать другие христиане. Александрия, как основной центр христианской мысли, сыграла важную роль в развитии внутренних противоречий. Это касалось, например, времен Константина I, когда велись ожесточенные споры об Иисусе. Вопрос был в том, имел ли Иисус божественную сущность или нет. Одна точка зрения, которую можно назвать унитарной, основывалась на том, что Иисус совсем не был божественным. Ее приверженцы утверждали, что существует только один Бог – Бог Ветхого Завета. Иисус был созданным существом, как и все во Вселенной, кроме самого Бога. Иисус мог быть самым великим и лучшим из людей, самым святым из пророков, самым божественно одаренным Учителем, но, несмотря на это, Он не был Богом. Другие считали, что Бог имеет три ипостаси – каждая из которых равноправна во всех отношениях, и что все три вечны. Это были Отец, ипостась, которая проявила себя особенно в творении, Сын, ипостась, которая проявлялась как телесная форма Иисуса, и Святой Дух, который являлся в разные времена простым людям, побуждая их к действиям, которым они не были способны без божественной помощи. Эти три ипостаси Бога известны нам как «Троица», от латинского слова, означающего «тройка». И веру в эти три равные ипостаси можно назвать тринитаризмом. Главным защитником унитарной точки зрения был Александрийский священник по имени Арий, а его приверженцев называют Арианами. Несмотря на защиту этой точки зрения Александрийцам, самый важный оплот Арианства во времена Константина I находился в Малой Азии. В Египте еще чувствовалось влияние гностицизма, в котором Иисус был духом, а не материей. Как он мог быть полностью человеком? Он должен был быть Богом, так же, как и человеком. Поэтому большинство священников Александрии были тринитариями, и Александра, епископа Александрии, постоянно подталкивали к принятию строгих мер против мятежного священника. В 323 году Александр созвал собрание епископов, Синод, которое официально осудило арианскую точку зрения, но Арий не согласился с этим решением. События происходили в то время, когда Константин добивался верховной власти над всей империей и решили обратиться к нему. Епископы могли осуждать бесконечно, но у императора была армия, которая могла сталью поддержать осуждение. Константин ничего не знал о теологических моментах спора и не хотел знать, но прекрасно понял политическую опасность. Он зависел от христиан империи, нуждался в их поддержке в обмен на его прохристианскую позицию. Но если между ними начнутся распри, их поддержка ослабнет. Его соперники в борьбе за трон всегда могли добиться поддержки одной из групп, обещав подавить другую. Поэтому в 325 году Константин созвал большое собрание епископов в городе Никея, расположенном приблизительно в 40 километрах к югу от его столицы никомедии и приказал им уладить дело. Это был Первый Вселенский собор, первый, который был всемирным, поскольку его посетили епископы со всей империи, а не только из одной-двух провинций. Спор был улажен, по крайней мере, на бумаге. Совет проголосовал за принятие формулы веры, Никейское креда, которой должны придерживаться все христиане, и поддержал тринитарную точку зрения. Ария и нескольких закоренелых ариан отправили в ссылку. Теоретически тринитарная точка зрения была принята всей церковью, Вселенской церковью или, используя греческое обозначение для универсального, католической церковью. Поэтому тех, кто поддерживал тринитарную точку зрения, обычно называют католиками, а арианство, в общем, обозначалось как ересь или точка зрения меньшинства, которая официально не принимается церковью. Затем, в 325 году, Александрия, казалось, достигла новой вершины. Полувековой период анархии, предшествовавший приходу Диоклетиана на трон, привел к ослаблению Рима. В 271 году Аврелию пришлось построить вокруг Рима стены, молчаливое признание того, что город больше не находится в безопасности от врагов. Затем, когда Диоклетиан перенес столицу в Никомедию, Рим стал утрачивать свой престиж, поскольку в нем больше не жил император. Никомедия также не выиграла. Несмотря на присутствие императора, она так и осталась маленьким провинциальным городом. Это поставило Александрию вне конкуренции. Она была мегаполисом империи, центром, из которого исходило влияние, лидером христианской теологии, силой, стоявшей за победой тринитариев в Никее. Кажется, никогда Александрия и Египет не доминировали так над всем миром со времен Птолемея III шесть столетий назад.